Глава 26. Съемки фильма Апачи начались в павильоне А студии Комсток в 5 часов 15 минут утра во вторник. Они должны были начаться в понедельник, но не начались, потому что исполнительница главной женской роли Морин Адамс заболела гриппом. По подсчетам продюсера, задержка стоила студии нескольких тысяч долларов, но это было учтено в бюджете, а Джастину Уэйкфилду дало дополнительный день на знакомство со сценарием и обсуждение роли с режиссером Говардом Стерном, старым голливудским профессионалом. Стерн был предан сигарам и ковбойским сапогам, любил кричать на своих актеров, но в то же время, бесспорно, был наделен талантом и прославился блестящими фильмами. Дафна была очень рада, что режиссуру доверили ему. В то утро Дафна встала в 3.30 утра, приняла душ, оделась, приготовила яичницу себе и барбаре и без четверти пять была готова к выходу. Лимузин ждал. Они прибыли к павильону точно в назначенное время. Там уже собралась большая часть группы, Режиссер курил сигары и ел с оператором пончики. Морин Адамс уже была в гриме. Джастина Уэйкфилда нигде не было видно. Дафна поздоровалась с персоналом, и ей представили режиссера, который сунул пончик в карман рубашки, и мгновение пронзительно смотрел на нее, прежде чем с широкой улыбкой протянул ей руку. «Какая вы маленькая!» хм? Ну, хорошенькая, чертовски хорошенькая. Потом он наклонился и шепнул ей на ухо. Вы обязаны сняться в картине. Не, только не это. Она со смехом замахала рукой. Это был мужчина с удивительной внешностью. Ему было далеко за шестьдесят. Лицо, испещренное морщинами, следами трудных побед, все же вызывало симпатию. Он не был красавцем не только теперь, но и в молодости. Но Дафне он сразу понравился. Она почувствовала, что тоже ему нравится. «Волнуетесь за свой первый фильм, мисс Филдс?» Он указал на два кресла, и они сели. Его огромное тело заполняло все кресло. И Дафна выглядела ребенком рядом с ним. Она посмотрела на него и снова улыбнулась. «Да». «Очень волнуюсь, мистер Стерн. И я тоже. Мне понравилась ваша книга. Правда, она мне очень понравилась. Может, получится чертовски хорошая картина. И сценарий ваш мне понравился». И потом с уклончивым видом добавил Джастину Уэйкфилду тоже. «Вы с ним раньше были знакомы?» Он смотрел на Дафну, думая о чем-то своем. «Нет». Я с ним раньше не встречалась. Он медленно кивнул. Интересный мужчина и умный для актера. Но не забывайте, не более того, он окинул ее оценивающим взглядом, они все одинаковые. Я убедился в этом за годы работы с ними. Им всем чего-то не хватает, но в то же время что-то в них есть, нечто детское. Непосредственные и замечательные. Перед ними трудно устоять. Но они эгоистичны. Им до других нет дела. Большинству из них они думают только о себе. Когда впервые с ними знакомишься, это шокирует. Но если внимательно приглядеться, видишь сходство характеров, и вскоре все становится ясно. Конечно, есть исключения — Он назвал несколько фамилий, знакомых ей по экрану, но это редкость. Остальные же он запнулся и улыбнулся, словно знал секрет, которого она не знала, но скоро узнает. В общем, они актеры. Помните об этом, мисс Филдс. Это поможет вам сохранить здравый ум в течение ближайших месяцев. А они будут вас сводить с ума, и меня тоже. Но, в конце концов, у нас получится отличная картина. Мы все будем, прощаясь, сжать друг другу руки, плакать и целоваться. И будут забыты ссоры, обиды, вражда. Мы начнем вспоминать шутки, смех, необычные моменты. Это своего рода магия. Он махнул рукой, словно подчинял своим магическим жестам весь павильон, а потом встал, поклонился. Весело взглянул ей в глаза и отошел поговорить с оператором. «Дафна!» довольно сильно робела перед ним и всей обстановкой, и сидела молча, наблюдая, как монтировщики, статисты, костюмеры, звукооператоры, осветители ходили взад и вперед, выполняя какие-то таинственные задания, пока, наконец, в 7.30 не наступила внезапная суматоха, высшая степень напряжения, и она правильно поняла, что они сейчас начнут. Почти в тот самый момент, когда суматоха была наибольшей, она заметила мужчину, выходящего из костюмерной, в футболке, аляске и теннисных туфлях на босу-ногу. Жесткие светлые волосы по-мальчишески падали ему на лоб. Он медленно шел к ней с неуверенным и застенчивым видом, а потом сел в кресло, на котором до него сидел Говард Стерн. Он взглянул на Дафну, на съемочную площадку и опять на Дафну с напряженным и нервным видом, а она ему улыбнулась, понимая его состояние и задаваясь вопросом, кто он такой. Волнующий момент, да? Это было единственное, что ей пришло в голову сказать, а ему, похоже, стало веселее. Дафна смотрела в его зелено-голубые глаза, «В его внешности было что-то знакомое, но она не могла сообразить, что...» «Да, конечно. У меня всегда вначале сосет под ложечкой. Наверное, это профессиональная болезнь». Он пожал плечами и достал из кармана конфету, сунул ее в рот, а потом, смутившись своей невоспитанности, опять порылся в кармане и протянул вторую для нее. «Спасибо». И глаза снова встретились, и Дафна почувствовала, как ее щеки заливает румянец под его оценивающим взглядом. «Вы статистка?» «Нет», — Дафна покачала головой, не зная, что сказать. Она не хотела говорить, что она сценарист, это звучало бы слишком напыщенно, к тому же он и не проявлял особого любопытства. Он, казалось, был слишком поглощен наблюдением за подготовкой площадки, а потом нервозно встал и отошел. Когда он снова появился, то взглянул на нее сверху вниз с юношеской улыбкой. «Может, принести вам что-нибудь попить?» Дафна была тронута. Барбара исчезла 20 минут назад в поисках двух чашек кофе и до сих пор не вернулась. «Конечно, спасибо». «Я отдам пол царства за чашку кофе». В павильоне было прохладно, сквозило, и Дафна устала. «Я вам принесу сливки, сахар». Дафна кивнула, и через мгновенье он снова появился с двумя дымящими сокрушками. Это была просто мечта. Она взяла свою и медленно отхлебнула, задаваясь вопросом, скоро ли они начнут. И когда взглянула на своего доброжелателя, тот снова смотрел на нее своими удивительными зелеными глазами. «Вы красивы. Вам это известно?» Дафна снова покраснела, и он улыбнулся и застенчивый. «Мне нравятся такие женщины». Потом он закатил глаза и засмеялся сам над собой, Глупо так говорить. Можно подумать, что каждый день я имею дело с сотней женщин. А разве это не так на этот раз? Они оба рассмеялись, и казалось, что Дафна его заинтересовала. По ее взгляду он мог определить, что она была умной и сообразительной. Не такой, каких можно дурачить. Дафна ему нравилась, и он опять задался вопросом, кто она. «Нет». Не все здесь так поступают. В этом городе есть еще и порядочные люди. И даже в этом бизнесе. Может быть. Он улыбнулся, отхлебнул кофе и поставил чашку. Можно задать вам вопрос, мисс? Что вы делаете в этом павильоне? Пора было сказать ему правду. Я автор сценария, но это моя первая такая работа. «Поэтому здесь все для меня ново». Это его еще больше заинтересовало. «Стало быть, вы, Дафна Филдс?» «На него это, судя по всему, произвело впечатление. Я прочел все ваши книги, и это мне нравится больше всех». «Спасибо». Дафна казалась обрадованной. «А теперь я задам тот же вопрос». «А что вы здесь делаете?» Тут он закинул голову и рассмеялся удивительно звонко, а потом опять на нее посмотрел и рукой сгреб свою светлую шевелюру с лица назад. И вдруг она узнала и была ошеломлена. Он был точно так же красив, как и во всех своих фильмах, но здесь он выглядел совершенно по-другому. Так не к месту, так непритязательно в своей старой аляске и потертых джинсах. Боже мой! Ну, ну что вы, зовите меня проще. Они оба рассмеялись. Он понял, что Дафна его узнала. Это был Джастин Уэйкфилд. Он протянул ей руку, и когда их руки встретились, встретились и их глаза. В этом мужчине была какая-то Магия, детская веселость, чарующий магнетизм. Я играю в вашем фильме, сударыня, и очень надеюсь, что вам понравится моя игра. Не сомневаясь, Дафна улыбнулась ему, я так обрадовалась, когда узнала о вашем участии. Я тоже, честно признался он. Это лучшая из ролей, предложенных мне за последние годы. Дафна сияла. — Вы пишете, как демон. По-моему, и вам есть чем гордиться. Ее взгляд был озорным, а тихий голосок внутри нее шептал, что она заигрывает с американским киноидолом. Необычно было ощущать, что сидишь здесь, рядом с ним. И по какой-то непонятной причине впервые за долгое время Дафна почувствовала себя Женщиной, а не рабочей лошадью, или просто писательницей, или даже матерью Эндрю. Женщиной. Она привлекла его внимание. Она поняла это потому, как он с ней говорил. Но Дафна так давно не общалась с мужчинами, кроме разговоров о сыне с Мэтью, что не знала, что сказать. Чувствуя нервозность, Дафна снова вернулась к теме своей работы. Тут она была на коне. С этим же мужчиной Дафна не чувствовала себя вполне безопасно. Он слишком пристально смотрел на нее, и она боялась, что скажет слишком много. Как бы он не заметил ее одиночество, которую она всегда так тщательно скрывала, или болезненную пустоту, оставшуюся в ее душе после смерти Джона. Что вы думаете о сценарии? Он мне очень нравится, правда. Мы с Говардом вчера его обсуждали. Там есть только одна, по-моему, не совсем удачная сцена. Какая же? Дафна сразу стала озабоченной но его глаза были добрыми. Он протянул руку и взял копию сценария, оставленную Барбарой. «Не беспокойтесь, это маленькая сцена». Он перелистал страницы, явно с хорошим знанием сценария, и указал на часть, которая ему не нравилась. Дафна взглянула на нее, кивнула и, нахмурившись, снова посмотрела на него. «Вы, наверное, правы». Я сама не была до конца в этом уверена. Знаете, а давайте подождем и посмотрим, что скажет Говард. Мы будем еще по ходу многое менять. Вы когда-нибудь видели, как он работает? Дафна покачала головой, и он засмеялся. Вы получите удовольствие. И не позволяйте, чтобы он вас пугал. У него золотое сердце. Он ей ехидно улыбнулся, а на языке сплошные колючки. Вы к этому скоро привыкнете, как и все мы. Но оно того стоит. Этот тип абсолютно гениален. Вы у него многому научитесь. Я с ним до этого дважды работал, и каждый раз он подчевал меня чем-то другим. Вам повезло, что он ставит «Апачи». Всем нам повезло. А потом, словно лаская глазами ее лицо, он прошептал ей Но, пожалуй, еще больше нам повезло с вами. Испленительной, как поцелуй, улыбкой он удалился, чтобы переодеться, и в эту минуту снова появилась Барбара.